Глава 46. Вера. Холодно. Мороз пробирает до костей, кутаюсь в пальто. Я так быстро поспешила скрыться в лесу, бежала, не разбирая дороги неизвестно куда. Не знаю, сколько прошло времени. Брожу, наверное, несколько часов. Но знаю, что на месте нельзя оставаться. Постоянно оглядываюсь, прислушиваюсь. Слышу свое прерывистое дыхание и шум леса. За каждым деревом мерещится человек. Хорошо, что нет снега и сугробов. Тогда бы давно замёрзла насмерть. Снова кружится голова и ноет затылок. Прислоняюсь к широкому стволу дерева. Начинает тошнить. Сажусь на корточки, обхватываю себя руками, пытаясь согреться. Вспоминаю, что так и не сделала тест на беременность. Купила, он так и остался лежать в сумочке. Носила с собой несколько дней. Когда затошнила в первый раз, испугалась, но отмахнулась от мысли о беременности. Тогда доктор сказал, что я еще могу иметь детей, но надо что-то там подлечить. Я не вникала и не вслушивалась в его слова. Была полностью поглощена своим горем. А когда симптомы повторились, сомнений не осталось. Но все равно боялась сделать тест. Боялась, что это может быть неправдой, Боялась идти к врачу, услышать про осложнение. Трусиха. Сижу на корточках. Изо рта идет пар. Похолодало. На руках пальто падает первая снежинка. Долго смотрю на нее. Поднимаю голову к небу. Идет снег. Улыбаюсь. Интересно, как там Егор? Может, у него тоже идет снег? Слышу хруст ветки. Совсем близко. Медленно оглядываюсь, пытаясь понять, откуда он, с какой стороны. Ничего не вижу. Перед глазами одни деревья, кусты, мёрзлая трава. Все слилось и смешалось. Снова хруст. еще ближе. Слишком резко поднимаюсь. Меня ведет в сторону. Делаю несколько шагов, и тут меня хватают за руку. Вскрикиваю, пытаюсь вырваться. Но мужчина крепко держит, разворачивает и придавливает к дереву. «Не ори ты!» Блять, ненормальная!» Костян с разбитым лбом и засохший на нем кровью, зло смотрит, больно сжимая руку. «А ты шустро бегаешь. Не один час меня погоняло по лесу». «Чего вам нужно?» «Ты мне нужна, девочка. Только ты». «В каком смысле я? Вы что, маньяк?» «Совсем ебанулась?» «Тогда зачем? Зачем меня похитили? Потом повезли не туда, куда хотели». Что за фотография, на которой была я? Кто вы вообще? — Пошли давай обратно. Ходим тут кругами. Он дернул меня за руку и потащил вперед. Шел быстро, я не успевала за ним, спотыкаясь о корни деревьев и упавшие ветки. — Кто-то хочет с тобой поговорить. Дали только фотографию. Сказали адрес и чтобы привез в определенное место. Пообещали немалые деньги. — Кто? Я не знаю, но есть кое-какое соображение. Если так много бабла за то, чтобы привезти какую-то девчонку, то девчонка-то непростая. Так и оказалось. Да, девочка, ты ведь непростая. Вдова самого То ли Беса. Так чего вы не отвезли меня, как хотели? Потому что за тебя могут дать больше. Подождите. Дайте отдохнуть, голова кружится. Да... Вот к тому же еще и беременная вдова. Мужчина останавливается, отпускает мою руку. Я прислоняюсь к дереву, закрываю глаза. Да Дышу ровно, пытаюсь успокоить сердце. Да кому я опять понадобилась? Три недели в городе, и только сейчас со мной захотели поговорить. Нельзя было просто прийти домой. Почему эти люди всё всегда усложняют? Я головой ударилась, когда машина свалилась во враг, Сотрясение, скорее всего. Не хочу, чтобы он мог подумать, что я и правда беременная. Ну да, да. Пусть будет сотрясение. Но за с наследником дадут еще больше. А как вы думаете, кто эти люди? Я не думаю, я уверен. Дядька Беса. Шишка крутая из Москвы. Он-то его здесь и поставил, в городе. Да и в области делать свои грязные дела. Плохо помню, но я точно видела Толиного дядю. Он был на свадьбе. Но это было всего один раз. И я была в таком состоянии, и мало что замечала вокруг себя. Но для чего я ему? А почему вы говорили, что живой мне оттуда уже не выйти? Не знаю, почему, но тяну время, словно выкруживаю в судьбы лишние минуты. Так ты себя в зеркало-то видела? Никто не откажется позабавиться с женой беса. К тому же, видимо, он сильно огорчил дядю. «Разные ходят слухи. Тебе незачем их знать. Подышала? Тогда пошли». Снова тянет за руку. «Ничего не могу понять, но дела мои плохи. Если этот человек не повезет меня сразу, то, может, я смогу как-то уговорить его не отдавать меня никому. Дам денег, отдам все, что есть». Пока я размышляла, мы почти вышли из леса. Костян словно знал, куда идти. Видимо, правда, я ходила кругами. Снег пошел еще сильнее, засыпая серую мерзлую землю. Мы вышли практически к месту аварии, только чуть дальше. Нам была видна перевернутая машина, а рядом с ней человек. Костян замер. Мы оба рассматривали крепкого мужчину в короткой куртке. Выше на склоне стоял автомобиль. А вот и наш транспорт. Пойдем. И только попробуй открыть рот. Он достает из-за пояса пистолет демонстрируя его мне. Снова не отпускает мою руку, таща за собой, но не к машине, а вверх по склону. Здесь он не такой крутой. Что ты задумал? Карабкаюсь. Другого выхода нет, как только идти за ним. Поднимаемся на дорогу и замираем на месте. Три машины, два черных «Мерседеса» и автомобиль «ГИБДД» стоит, сверкая проблесковыми маячками, метрах в 300 от нас. Костян было дернулся назад, но нас заметили. Четверо мужчин оборачиваются в нашу сторону. Двое в форме, двое других в чём-то тёмном. Снег начинает валить еще сильнее, падая большими хлопьями. Из-за него невозможно разглядеть их лиц, только силуэты. Чувствую, как мне в спину упирается оружие. Оборачиваюсь, хочу посмотреть, но меня толкают, заставляя идти вперёд. «Будешь дергаться, получишь пулю». У самого уха противный скрипучий голос Костяна. Сглатываю. Страх парализует тело. Иду, словно на деревянных ногах. Смотрю вперед, ничего перед собой не вижу. Руки дрожат, ствол больно упирается прямо в позвоночник. Мужчина, прикрываясь мной, словно щитом, идет сзади. Неужели все повторяется заново?